«Ваши бывшие ученики так хорошо относятся к вам, просто удивительно. И Ордон, и Рыбаченко, и это завстоловой. С какой, казалось бы, стати?» Ветер усилился. Он налетал порывами, бросал в лицо желтую листву и пробирал до костей. А пройти им предстояло с полкилометра. «Как это с какой?» — пробрюзжал профессор, ежеси поднимая воротник вытертого серого в рубчик пальто. Такие носили в конце восьмидесятых. Не зря же я столько лет жизни отдал ракетному училищу и всему этому высшему образованию. Любимый преподаватель, лучший друг молодежи, наставник в самом широком смысле. Они меня очень уважали. Знаете, сколько народу набивалось на мои лекции? С других курсов приходили. Я ведь и в политехе читал, и на ИСТФАКе и МГУ, и в историкоархивном. Но ракетное я больше всего любил. За дисциплину, за ответственность. и они все меня обожали. А Зиночкой у меня дело прошлое был даже роман. Профессор вдруг как-то выпрямился, стал выше ростом. Ведь я был не просто засушенный ученый хмырь в перепачканном мелом костюме. Молодой парень, привлекательный, начитанный, к тому же знакомый с Высоцким, Акуджавой. Я, старик, запнулся, достал из кармана носовой платок и торжественно высморкался». «А к экзаменам моим, как готовились, ночей не спали, дрожали. доны этого, с которым мы вчера говорили, валерьянкой отпаивали после зачета. Чуть без чувств не свалился. Я бы на его месте стряхнину вам подсыпал в борщ», — усмехнулся Иван Ильич. «Или чего-то посовременней». Носков даже не повернул к нему голову, словно не услышал. Как такующий тетерев он слышал только себя». «Просто у мальчишек всегда были, есть и будут вопросы», ехал он дальше по накатанной колее привычных рассуждений. «Самые разные, которые иного преподавателя могут повергнуть в шок. А я тот наставник, у которого есть ответ на любой вопрос. Парни тянулись ко мне, и я всегда находил с ними общий язык». А, -а, а весело протянул Спиранский. «Острые дискуссии! Смелее, молодые люди! Почувствуйте себя умными, взрослыми! Вперед! Проявляйте себя!» Спиранский коротко рассмеялся, замолчал и продолжил совсем другим тоном. «Но теперь-то они хоть знают, кто вы такой!» Профессор некоторое время молчал. Он шел, глядя прямо перед собой, задумчиво вытягивая губы и будто собираясь с мыслями, чтобы достойно ответить на каверзный вопрос. «А кто я такой? Я педагог, и они мне до сих пор благодарны», продолжил он, некоторое время спустя, как ни в чем не бывало. «И ведь есть за что? Вот Ордон тот же. Один из первых шел на курсе «Светлая голова». Сам генерал Рукавишников имел на него виды. Должность под него готовил в своем ОКБ. Квартиру отдельную выбивал в Звездном городке. «О-о-о!» «Понимаете, что это такое в те годы?» Профессор притормозил и всем корпусом развернулся к Спиранскому. о повторил он еще раз, осторожно приподняв указательный палец на уровень своего носа, и пошел дальше. «Ну а вы тут при буркнул Спиранский. Профессор усмехнулся с какой-то неожиданной хитринкой, словно мужичок, обманувший самого премьер-министра. А я на совещании в особом отделе, когда обсуждали выпускной курс, прямо сказал, что нельзя ардону в люди, проговорил он, не сносить пацану головы, и есть на то 33 причины. Я их тогда все по порядку и перечислил. И книжки эти английские по кибернетике, что у него под матрасом спрятаны, и вечное критиканство, и как он матерился под выпивший в кафе «Космос», И выдержки из его личного дневника про страну, про ЦК, про обороноспособность нашу и все такое. Тихо так стало сразу. Никто больше вопросов не задавал. Куратор училища даже предлагал волчий билет Ардону вручить вместо диплома, но я этого доброхота осадил. Это лишнее. Заключение, уже готовое, тут же на месте выправили... и отправился наш Шардон вместо Звездного Городка в Заполярье на базу подводных лодок Северного флота. Это уже не РВСН. Это другой главк. Но он и там пошел по служебной лестнице. Вот до капитана первого ранга дослужился. С другой стороны, 12 лет под водой не сахар, да еще на разовые лодки Но это судьба. Здорово. сказал Спиранский с непроницаемым выражением лица. «Быть бы Ордону-адмиралом, значит, бы не вы. Скорее, генерал-майором ракетных войск, уточнил профессор. Высоко взлетел бы светлая голова. В главный штаб РВСН, а может, и повыше. Или сидел бы сейчас в правлении РКК «Энергия» тоже неплохо. А может, на мысе Канаверл шаттлы бы запускал». Или в Аризоне за боевым пультом дежурил, ракеты на нас наводил. Светлые головы везде нужны, только без идейного стержня они в любую сторону повернуться могут. «Бросьте вы ерунду говорить», — Спиранский взглянул на часы. «Если пардон захотел, он бы к американцам и на атомной лодке уплыть мог». «Ну, это как сказать», — поджал губы профессор. «Да и какая нахуй разница?» — неожиданно выругался Иван Ильич. хотя голос его оставался ровным и негромким. «Вы же, уважаемый, человеку жизнь сломали, нафантазировали не весь что. А теперь вон еще жрете за его счет, отвлекаете, время отнимаете». «Ой-ой-ой», — -ой -ой, профессор театрально подкатил глаза, «только не строите из себя институтку. Я ему ничего не сломал, наоборот, я жизнь ему спас». «Ага», — поверил Спиранский, — Вы забыли про мировой сионистский заговор, Иван Ильич. В то время советские газеты писали об этом каждый день, как сейчас про чеченских боевиков и аль-Каиду. Даже под крылом у Рукавишникова Ордон не продержался бы в кб один и трех лет с его прямотой, с его амбициями, с критическим настроем, с его носом опять-таки. Нашли бы к чему придраться». а с особо режимного предприятия не увольняют, как со швейной фабрики. Вот тебе трудовая, вали куда хочешь. Посадили бы беднягу Ордона. Или просто убрали. Несчастный случай, авария, не знаю, как они это делают. А я его сохранил. Для будущей жены, для детей, для квартиры, в которой он сейчас живет. Да и капитан первого ранга не так уж и плохо. Да вы просто благодетель. С ироничным прищуром. покосился на него Спиранский. «И кому же вы еще помогли?» Профессор шмыгнул носом. «Да многим. Тому же Рабаченко, к примеру. На вечере встречи напился, развязал язык, стал государственные секреты на стол выкладывать. А за столом этим, хоть и выпускники, но люди разные, поди узнай, кто чем дышит. Так до да серьезной беды недалеко. Пришлось включить в отчетик». Вот и спрофилактировали его. Выйдет на заслуженную пенсию, от секретов отойдет, и все будет хорошо. Общественная деятельность, рыбалочка, сто грамм водочки по воскресеньям. Отдыхай, радуйся жизни, и никакого трибунала не бойся. Оживленно разговаривая, их обогнали капитан и майор в тяжелых шинелях, которые наверняка не пропускали ветра. Спиранский на миг позавидовал офицерам. И не из-за шинелей, конечно, а из-за молодости, быстрого шага и упругой походки. Им, конечно, Виагру или Витру пить не надо. «Послушайте, а этой ваши Зиночке вы тоже помогали?» Под влиянием цепочки ассоциаций вдруг спросил американец и попал в точку. «Конечно!» — просиял Носков. «Зиночки в первую очередь. Жилищные условия я обеспечил нормальные и вообще...» «Это каким же образом?» Писатель Спиранский с интересом разглядывал коллегу, ведь если описать его один к одному, то замечательный персонаж получится. «Да очень просто!» Носков потер ладошки, как делал в минуты явного довольства. «Зинули из простой семьи. Мама троллейбу сводила, папа на стройке крановщиком. Жили в панельной двушке распашонки, когда брательник ее из армии вернулся. Получилось подвое в комнате». И так развернуться негде. А он, балбес, 100 друзей приведет, то девчонок каких-то. зиночки приходилось вечерами напролет на кухне сидеть. Разве это жизнь? «Ну-ка, ну-ка», — с еще большим интересом смотрел Спиранский. «Неужели вы ей квартиру выхлопотали?» Носков досадливо покрутил головой. «Да нет, какие у меня квартиры? Тут по-другому вышло. Надумал этот балбес к нам в ракетное поступать». а Зиночка попросила с ним позаниматься, подтянуть по истории партии. Ну, я и взялся с дорогой душой. Занимались, спорили, дискутировали. Я, как обычно, выясняю, откуда ветер дует. Профессор остановился и поднял заскорузлый палец, будто и сейчас хотел определить направление ветра. Не идеологического, а самого обыкновенного. Но тогда палец следовало послюнить, а он этого не сделал. зато глаза его многозначительно округлились. «И замечаю, что нутро у него не наше, не советское. И то ему не так, и это не эдак. Голос Америки с сучонок слушает, нам интересуется. Ну нафиг нам такой ракетчик?» «И что дальше?» — поторопил рассказчик-американец. «Да что? Он у меня попросил в круге первым почитать. Я дал». А он ехал в автобусе без билета, его в милицию и забрали, а там книжку-то и нашли. А книжка не просто на пишущей машинке отпечатана, нет, типографская. Издана в Париже в издательстве «Посев». Представляете, это все равно, как сейчас на нем бы пояс Шахида обнаружили, а может и хуже. Это была идеологическая атомная бомба.